Глава 15 Не успев толком обустроиться выделенной для проживания светёлки, Евдокия начала расспроса об иноземцах. Оказалось, что португальцы прибыли в город одновременно с ней. Нанятые ими люди торопились разгрузиться в Дмитрове и вернуться домой до того, как лед полностью скуёт реки. Живущие здесь иноземцы встретили португальцев настороженно и с неохотой впустили в гостиный двор. Боярышня сразу же отправилась туда. «Здравия вам, господа негацианты!» Нейтрально поприветствовала Евдокия португальцев на латыни, не увидев того, с кем в Новгороде заключала договор Кошкина. Ванюшка с поистине боярской важностью устоял подле неё, оглядывая двор придирчивым взглядом. За его плечом держался Олежка стараясь соответствовать ситуации, но нет-нет доторащился на незнакомую одежду или морщил нос, уловив резкий запах. Ароматы в гостином дворе гуляли разные и все больше неприятные. Особенно досаждал запах испорченной рыбы. Юрята Гусев тоже приосанился и, поглаживая рукоять оружия, демонстрировал, что не доверяет тем, кто не знает его языка. Пятеро мужчин среднего возраста поклонились Евдокии с Ванюшкой, и один из них с трудом начал приветственную речь на латыни. Дуня подняла руку вверх, останавливая его и предлагая найти для общения другой язык. «Ваше сиятельство». Мужчина вновь поклонился к Евдокии, перейдя на французский и приравняв ее титул графскому. Она поощрительно улыбнулась. Иноземец польстил, но не так уж, чтобы очень, если учесть положение деда. Из условных баронских штанишек Еремей Профыч вырос, а графские еще великоваты. Но Дуняша никогда не была мелочной. Графиня так графиня. «Мы счастливы видеть вас», — взволнованно говорил мужчина, обрадованный встречей. «Очень хорошо, что вы прибыли к нам без потерь», — вежливо ответила она но, видя, что все излишне возбуждены, уточнила. «Или что-то случилось?» «Ваше сиятельство, наш путь был долг, но благополучен». «Тогда что вас беспокоит?» «Мы имеем опасения ночевать здесь». Мужчина обвел рукой гостиный двор. Ганзейские слуги уже несколько раз пытались посмотреть, что мы привезли. Торопливо объяснил он и добавил. Мы не оставляем. <къем> Слово золото он не произнес, но Евдокии этого не потребовалось, чтобы понять. Без присмотра, но нас мало. Господин Оливьера!» Боярышня задумалась, что предложить португальцам. Княжья охрана задержалась отчасти с ее согласия, а золото уже здесь, и на него развивают роток. Недооценила Дуне и наземное купечество опасаясь больше родных татей, чем их. Ей казалось, что Дмитров — тихий и уютный городок, а самое злое преступление в нем – это соседская свара. Не сообразила, что удобное расположение сделало город северным портом Москвы. А значит, тут приезжих чуть ли не больше местных. Через Дмитров продают соль с пушниной, а в последнее время северяне стали привозить сюда ловчих птиц, чтобы обменять их на хлеб. «Господин Оливьера, я правильно понимаю, что зиму вы намерены провести на нашей земле?» «Да, ваше сиятельство. Мы хотим разведать дорогу для торга в Москву, Новгород и другие города, если успеем». «Успеете», — кивнула она. «Тогда сделаем так. Я сегодня же найду вам новый двор и поселюсь вместе с вами». Юриата нервничал, не понимая чужой речи. Ему не нравилось, что боярышня ведет столь длительную беседу с чужаками. Не нравилось, что самому приходится стоять и молчать. И особенно раздражало, что он не понимал, как вести себя с Дорониной. Отец с братами считал, что ему не составит труда окрутить юную боярышню. Юрята был согласен с ними. Ему достаточно было не отводить взгляда от девок, чтобы те сомлели. Дядька же особицу посоветовал ему не шутить с Евдокией, а подружиться с нею. Юрята из уважения к дяде не показал недоумения, вызванного глупым советом. Но спустя время, когда отец с братами уже размечтались, как, породнившись с Доронинами, их будет продвигать по службе боярин Еремей Профыч, Юрята задумался, почему дядя Иван кривится, слушая их речи. А ведь он единственный из сей родни получил чин боярина, И князь его ценит, слушает советы. Казалось бы, он нет. Не берет он в свои поездки родню. Не дает им должностей. Отец редкую помощь брата называет подачками. И они разругались бы вдрызг, если бы дядя Иван не выбил для Юряты службу сопровождающего Дорониной. Гусевы сначала подумали, что он подшутил над ними. Но собрали слухи, и узнали, что за Евдокии и Вячеславной дадут приличное приданое. Юрята был не против жениться. У его ровесников сыновья уже на коня садились и сабелькой махали. Вот только оказалось, что Евдокия абсолютно не нуждалась в нем, а он не понимал ее дел. Еще в голове засела мысль, что к дяде Ивану прислушивается сам князь, и дядя советовал подружиться с боярышней. Юрия-то уже понял, что отец витает в облаках и отстал от жизни. Но каким образом можно дружить с девицей, не мог себе представить. Да и как подружиться, если она все сама решает и исполняет? Все ее слушаются, а на него косятся. Евдокия же продолжала говорить с португальцами. Мои люди помогут сторожить наше жилище. Внимательно слушавший ее, Ванюшка вздохнул но одобрительно кивнул, подтверждая слова сестры как старший родственник со стороны мужчин в данный момент. Дуняша ему улыбнулась и продолжила. «Как только сюда прибудут княжьи люди, то сразу же выдвинемся к Москве. Основная часть товара дожидается вас там, а дальше решим на месте». «Ваше сиятельство!» — смутился Оливьера, настороженно поглядывая на сопровождающих юной девы. «Говорите прямо. Мы с тобой общаемся на неродном для нас обоих языке, и могут возникнуть недоразумения, которые лучше решить сразу. Ваше сиятельство, какой дар вы желаете за вашу помощь?» Евдокия посмотрела на торговцев и всем ответила. «Господа, великий князь будет доволен, если в нашем княжестве среди торговых гостей появятся негацианты из вашей страны». Все понимающие кивнули. Ганзейский союз и уния северных стран старались не пускать иных торговцев на Русь. И русским гостям мешали вести торг в европейских королевствах. Ситуация доходила до абсурда, но отдельные монархи не в силах были осадить торговые союзы и как-то повлиять на цены. Надежда на то, что следующий корабль португальцев не потопят, была слабая, но была. Все же они опытные мореплаватели, и им позарез нужна была торговая площадка. Евдокия выдержала многозначительную паузу, чтобы все осознали, что речь идет о политике. «Князь понимает, что вам будет трудно конкурировать с другими негациантами, поэтому он постарался облегчить ваше пребывание на нашей земле. Вы первые, кому назначен куратор. Вам понятно это слово?» «Да, ваше сиятельство». Так вот, я ваш куратор, и в моих интересах, чтобы заключенный между нами договор в Новгороде был успешно исполнен. Португальцы изумленно смотрели на нее. Потом один из них как-то по-особому поклонился, и все поспешили также изысканно помахать шляпами над землей. Господин Оливера, выбери того, кто сейчас пойдет со мной искать нам дом. Кстати, сколько у вас телег? Мы добрались до Дмитрова на пяти ладьях. Помимо известного вам металла, мы привезли инжир, виноград, миндаль. Ты хотел сказать сушеный виноград?» Решил уточнить Ванюшка. «У нас называют его изюм». Дуня одобрительно посмотрела на брата, убедившись, что он хорошо понимает французский. Стоявший рядом с ним Олешка, что-то тихо все время говорил Пестуну. И только сейчас до нее дошло, что он переводил ему, о чем шел разговор. Нет, ваше сиятельство! Мужчина улыбнулся. Свежий виноград. Мы положили его в засыпанные опилками ящики, но его надо срочно продавать. Хорошо, что еще вы привезли? Поторопила его Евдокия. Миндаль, соль. Тут Оливьера тяжко вздохнул поскольку здесь тоже продавали соль на экспорт. Кермес. «Что это?» Нахмурив брови, вновь спросил Ванюшка. «Это краска, как кровь», вежливо начал объяснять мужчина. «Очень яркий и сочный цвет». Евдокия сочла нужным посоветовать. «Бояре с удовольствием купят ярко-красную ткань, а вот насчет красителя не знаю». Для примера покрасьте местное полотно и покажите его на торгу. Что-то еще? Да, ваше сиятельство. Оливковое масло, бананы, оранжевые плоды, сахар, рис и пробка. Хм. Нам нужен дом с большим двором, а еще лучше с большим сараем, чтобы не поморозить ваш товар. Или уже все померзло? Бог миловал, но ну опаску имеем. Я поняла. «Так кто же пойдет со мною?» «Сильва». Оливьера назвал своего товарища по имени и чуть подтолкнул вперед. Тот на всякий случай еще раз поклонился, снимая шляпу, и застыл, не зная, что дальше делать. Евдокия понимала, что мореплаватели торговцев смущают ее возраст, но ее титул заставляет их быть вежливыми. Она едва заметным наклоном головы дала знать, что видят, и одобряет нового спутника. Ждите вести от Силвы. Напоследок бросила она, и поспешила на поиски жилья. Той уверенности, с какой она пообещала все сделать, Дуня не испытывала. Надо у княжевы ключенька спросить, где находится подходящий нам двор? Предложил Юрята, спросившую пистуна, о чем боярышня вела речь с иноземцами. Спросим! согласилась Евдокия. «Но сначала я попробую разузнать у людей попроще». «Почему? Он не осмелится тебе отказать». Слегка обиженно спросил Юрята. «Вот сразу видно, что в твоем доме нет ключника или ключницы», усмехнулся Ванюшка. Евдокия осуждающе посмотрела на брата, но он заметил, как после его слов Юрята вспыхнул и неприязненно скривил губы. «Мать сама справляется с челядью!» Бросил он и вскочил на коня. Дуня, не торопясь, села в сани и посмотрела, успевает ли Силва найти себе коня. Ему уже подводили небольшого крепыша. «Ванюш, ты приглядывай за этим торговцем, чтобы он не заплутал, и никто к нему не пристал!» «А ты куда?» «Мы сейчас возвращаемся на княжий двор!» Я поспрашиваю у женщин про свободный дом с подходящим нам подворьем. Все же город небольшой, и все про всех знают. А ты при случае познакомься с ключником и заинтересуй его, чтобы он за нашим котом приглядывал. О других наших делах не болтай. Дунь, мы в Москву поедем, а Пушка тут оставим. Ты же говорила, что не бросишь его. Съезжу в Москву и вернусь. Ты можешь тут остаться. Не хочешь погостить у князя? Он вроде бы неплохой. А ты одна в Москву? Со мной Юрята, Гришка и княжьи воины. А обратно ты поедешь только с Гришкой. Неизвестно, вернется ли с тобой Гусев. А княжьи вои точно в Москве останутся. Им-то чего сюда по-новой возвращаться? Если Юряту оставят в Москве, то дед даст мне своих воев, чтобы проводили до Дмитрова. А я одним днем поеду, так что не задержу их. Ванюшка обиженно нахохлился, поняв, что с ним поездка продлится два дня. Дядьки на коне тяжко целый день скакать, а в санях подолгу сидеть он стесняется. В дворе Евдокию дожидался Гаврила. Дуня приветливо улыбнулась ему, отмечая, что парень выглядит усталым. «Завтра я поеду дальше, на службу», — сообщил он ей. «До весны там будешь». Воевода обещал весну отпустить. Подтвердил Гаврила. «Не прижимает он тебя?» Ничего не зная о пограничной службе, спросила, что первое пришло на ум. «Нет, зацепа честной и основательный воевода. Я сам согласился остаться на зиму, потому что у него не хватает людей. Ты же видела, что литвины во главе с паном смогли найти тропку и пробраться вглубь наших земель. «Князь будет зол, что такое случилось», — вздохнула она. «Поэтому я спешу, чтобы сказать воеводе, что участвовал в погоне за теми татями». «Это ты верно мыслишь. Я отписала деду, как все было, да и старший отряда Кузьмич без утайки обо всем напишет, чтобы наши показания сходились, и можно было дружно ответить на вранье лыка Оболенских. Иван Владимирович уж слишком изворотлив и жаден, чтобы не соврать и не попытаться задарма вернуть свое добро. Дуня хотела попрощаться, но Гаврила поспешил спросить. «Евдокия Вячеславна, а что ты говорила о силе, что ударила меня? И о другом, что мы объяснить не можем?» «Гаврила Афанасьевич, все расскажу, но сейчас нет времени. Ты уж прости меня, но сегодня мне обязательно надо найти безопасное жилье наземным купцам» они очень важны для князя и груз у них ценный я помогу ты здесь кого то знаешь я пару раз сопровождал воеводу до дмитрова знаю где он останавливался и меня там помнят хорошо если не получится снять двор то пойдем на постой туда а пока ты бы отдохнул выглядишь измученным юрий васильевич чуть душу не вытряс своими вопросами а я «А я ж не все могу говорить». «Да и...» Гаврила ожесточенно махнул рукой. «Чего?» — удивилась Дуня. «Когда кубок в руку беру, то меня словно бы укалывает. Не больно, но...» «Неприятно», — закончила за него Евдокия. «Гаврила Афанасьевич, все, что знаю, вечером расскажу. Ты же переедешь со мной в новый дом?» Боярич успел только кивнуть, потому что Дуня увидела Степаниду и, повторив ему, что потом поговорит с ним, окликнула ее и поспешила к ней. Стеша, ты не знаешь, кто пустит в дом негациантов с товаром и меня своями? Боярышня, неужто обидели тебя, чем? Что князь скажет, когда узнает, что ты съезжаешь от нас? Нет никакой обиды. Я обязательно вернусь когда исполню поручение своего князя». «Поручение?» «По-простому говоря, мне придется за торговцами приглядывать, как курочки за цыплятками, чтобы их ни лис, ни хищная птица не утащила». «Да как же это?» «Степанида! Я спросила, а ты не ответила!» — надавила Евдокия. «Прости, боярышня, дай-ка подумать». Женщина начала перечислять имена и тут же отбрасывала их как негодные. Потом лицо ее просветлело, и она воскликнула. «Двор Толкуши! У него место вдоволь! Сарай отстроил громедный и утепленный, чтобы хлеб в нем до лучшей цены придержать. И чисто у Толкуши, чтобы тебя принять. Люди к нему с уважением, и жонка у него добрая. Садись в сани, поедем к нему». Дуня была довольна, что ее опасения не оправдались и все сразу сладилось. Хозяин двора действительно был рад постояльцам, и всем хватило места. А главное, что нежный товар был поставлен в сарая и укрыт сеном. Евдокия с большим удовольствием попробовала виноград и остальные фрукты. Виноград оказался сине-красным с толстой кожицей, а оранжевыми плодами были апельсины. Мелкие но сладкие и сочные. Боярышня собрала фруктовую корзину и попросила Степаниду передать ее князю. Женщина с достоинством поклонилась и с важным видом повезла подарок, думая, что удача уже повернулась к ней лицом. Проводив ее взглядом, Евдокия расспросила Гришаню об охране двора, потом велела Даринке рассказать брату сплетни княжеского двора. А сама пригласила Гаврилу посидеть на лавочке во дворе. День выдался суматошным, но пора было выполнять обещание. Не обращая внимания на любопытные взгляды воев, она начала рассказывать Гавриле. В древние времена люди заметили, что если потереть янтаря шерсть, то к нему начнут притягиваться легкие частички, например, опилки или кусочки бумаги. Стало интересно. Что их притягивает? Что поменялось в воздухе возле янтаря? Я слышал, что есть камни, которые притягивают к себе железо. Верно. Возле этих камней воздух чуточку изменен. Но зачем нам это знать? Какая польза, спросишь ты? Об этом задумывались наши предки и пытались использовать в быту, до чего догадались. Я видела запись, которую переписали из летописи что во времена Цезаря, а может, раньше, делали крошечные кувшины, внутрь которых ставили железные палочки и все это заливали уксусом. Так вот, если спустя время прикоснуться к торчащим из кувшинчика палочкам, то они едва заметно щелкнут тебя. Потому что воздух вокруг них изменится. Ну, наверное, да. Это будет уже не просто воздух, а заряженное силой поле. «Наверное, в этом не было никакого толка, раз все забыли». Евдокия улыбнулась, как змеи-искуситель, и рассказала о другой находке, которая напоминала лампочку. С ней было все просто. Сосуд, пробка-затычка, два железных крючочка, воткнутых в пробку, и крепящаяся к ним спиралька. Постепенно Дуня подвела свою мысль к тому, что можно собирать некрохи крохи силы, а намного больше, и использовать ее для запуска мельниц, насосов, нового освещения. Гаврила слушал ее внимательно. Мельницы он видел, про насосы слышал и даже про силу пара уже узнал. Про освещение не особо понял, но поверил. Молния ярко сверкнула, и если это можно повторить, то этого света хватит на княжеский дворец. «Ой, что-то я увлеклась!» Остановилась живописать Дуня. «Ты, наверное, устал?» «Так с чего начать?» Неожиданно спросил Гаврила. «В смысле?» «Вокруг меня сейчас это поле, так?» «Ну, да. Ты наэлектризован. Советую тебе полежать на земле, отдать ей эту силу. Не уверена, что поможет, но попробуй». «Попробую». Ну как мне научиться собирать эту силу? Эм, откуда же я знаю? Все, что прочитала, рассказала. Евдокия вопросительно посмотрела на Гаврилу и посоветовала: Не бери всю эту ерунду в голову. На словах все красиво, а на деле не подступиться. Боярич отстраненно кивнул, а тут и хозяйка позвала к столу. Идем, а то я что-то замерзла тут сидеть. Дергая Гаврилу за рукав, Дуня потянула его в дом. Ведь можно вложить такую силу в шестопер и разить врагов! Пробормотал он. Или вдоль защитных стен пустить эту силу, чтобы никто даже близко подойти не мог. А ежели ее побольше собрать? Фантазия Гаврилы набирала обороты, открывая перед ним мир возможностей. Гаврила Афанасьевич, не отставай! Поторопила его боярышня и успокоилась когда он посмотрел на нее прежним влюбленным взглядом правда в нем появилась какая то сумасшедшенка. но не заикается и ладно на мгновение ей показалось что она перестаралась с описанием медных катушек в бегущей воде да и не стоило выдавать все что знала знания у нее крошечные и поверхностные как раз на уровне древних греков но гаврилу впечатлила Хорошо, что ненадолго. Боярич же поднёс руку к волосам и убедился, что они потянулись за ладонью, вставая дыбом. Он спешно завёл руки за спину, а сам задумался, чего прикупить по дороге на службу, чтобы провести ряд экспериментов по примеру кошкинских мастеров. Идея со стреляющим молниями шестопером ему особенно пришлась по душе. Историческая справка. Ганзийский союз Союз свободных городов Ядро Любик, Гамбург и Бремен. А вообще в него входило более ста свободных городов Союз держал торговлю в Балтийском и Северном море Центральной и Северной Европе Цель защита от пиратов и устройство монополии в торговле на всех уровнях на суше и на море. Кальмарская уния Дания, Норвегия и Швеция возглавляет король Дании, создана в противовес Ганзейскому союзу. Цель — противостоять беспределу ганзейцев и расширить свою торговлю. Сила пара. Первый век нашей эры. Сфера, вращающаяся под действием струй пара, выходящих из сопел. Изобретатель Герон Александрийский. А еще был греческий огонь который вырывался под давлением из сифона, так что Гаврила мог слышать о силе пара. Апельсины — это гибрид мандарина и помэла. В Китае его выращивали еще до нашей эры, и наверняка не единожды он попадал в другие страны. Но по-настоящему апельсин узнали в 15 веке и уже не забывали. Считается, что васко да Гама завез его в Европу, но тогда апельсин должен позже появиться в Европе.